Дорогие мои слушатели, спасибо, что вы были со мной и этой историей. Я благодарна вам и большое спасибо за отзывы. Они поддерживали и вдохновляли меня. Мой творческий путь продолжается, и я буду ждать вас на страницах новых книг. Есть в планах и другие герои, и другие миры. Трилогия «Ведьма» и «Предубеждение» завершена. Но есть еще несколько ее героев, о которых хочется рассказать истории. В любом случае, напишу историю леди Чатори и двух принцев. Обязательно надо пристроить сэра Персиваля. Такой замечательный мужчина не может остаться один. И есть, конечно, парочка ведьм, о которых можно сочинить интересные истории. Например, Каролина и леди Милдред. Кстати, история ведьмы Каролины уже написана. Называется «Ведьма и темный инквизитор». История от ненависти до любви, но без слез, а с юмором. Надеюсь, вам тоже понравится. Тарызи и Ферран мы там тоже встретим и узнаем, как у них дела после свадьбы. Посмотрим, что из этого выйдет. Напишите мне, что вы думаете. Каких героев вам хотелось бы увидеть? А я вас приглашаю к себе на телеграм-канал «Джулия Принц» следить за последними новостями в мире моих книг. Публикую не так много и, надеюсь, интересно. Буду рада с вами общаться. Просто в телеграм-канале наберите «Джулия Принц». Жду вас с радостью. Ваш автор.